Кузина леди Бромтон осмотрелась и ткнула в бок молодого человека, стоявшего поблизости. «Мистер Мерхант, сделайте, пожалуйста, что-нибудь полезное. принесите нам пару бокалов специального пуша леди Бромтон и прихватите один бокал для себя. Мы желаем сегодня еще услышать, как вы поете». А, «Между прочим, это волшебная мисс Мельяопа Грей, питомица Виконта Баттона», сказала леди Бромтон. «Я бы представила ее вам поосновательней». но так как у нее нет состояния, а вы охотник за преданными, то это не стоит того, чтобы следовать в данном случае моей страсти сводничества. Мистер Мерхант, бывший на голову выниже меня, как и, между прочим, и очень многие в зале, выглядел не слишком обиженным. Он голодно поклонился и сказал, интенсивно заглядывая мне в вырез, «Это не означает, что я слеп по отношению к прелестям такой волшебной юной дамы». «Что ж... «Я рада за вас», — неуверенно сказала я, чем вызвала громкий хохот леди Бромтон и ее кузины. «О, нет! Лорд Бромтон и миссис Фейрфакс приближаются к фортепиано», — сказал мистер Мерхарт и закатил глаза. «Я предчувствую плохое». «Быстрее! Наши напитки!» — приказала леди Бромтон. «Ни один человек в трезвом виде не в состоянии это перенести». Пунш, который я, поколеблясь, чуть попробовала, на вкус был великолепным. Очень фруктовый, немного корицы и чего-то еще. В моем желудке стало приятно тепло. В какой-то момент я почувствовала себя совершенно спокойной и начала наслаждаться этим великолепно освещенным залом со множеством хорошо одетых людей. Но тут мистер Мерхант лапнул меня сзади в декольте. И я чуть было не разлила пунш. «Одна из примиленьких маленьких розочек сдвинулась», — утверждал он, при этом весьма с намеком ухмыляясь. «Я неуверенно уставилась на него. Вот к таким ситуациям Джордан меня не подготовил, и я не знала, что предусматривал в таких случаях этикет по поводу рококо-лапанья. В поисках помощи я оглянулась к Едеону, но он все еще был так углублен в разговор с молодой вдовой, что даже не заметил ничего». «Если бы мы были в моем столетии, то я бы сказала мистеру Мерханту, чтобы он должен держать свои грязные лапы лучше при себе, иначе на него сдвинется кое-что побольше, чем розочка». Но при данных обстоятельствах подобная реакция показалась мне несколько невежливой. Поэтому я улыбнулась ему и сказала, «О, очень мило с вашей стороны, я совершенно не заметила этого». Мистер мерхард склонился, «Всегда к вашим услугам, мадам, и...» Можно себе представить, каким же он был дерзким. Хотя в те времена, в которых женщины не обладали правом голоса, не стоило удивляться, что по отношению к ним отсутствовал респект.